15 июля. Ко дню рождения Рембрандта. Малыми голландцев зовут только в России. И правильно делают, ибо от больших их отличает пропасть, перейти которую мне удалось лишь в два приема. Если малых голландцев можно любить просто так и из детства, то немалые требуют особого подхода, для меня литературного. Родись они русскими писателями, Хальц оказался бы толстым, вермеер Чеховым, а Рембрандт Достоевским. Первый освещал свои групповые портреты ровным светом эпоса, как в «Войне и мире». Четыре тысячи персонажей и не перепутаешь. Живопись Вермеера грустная, интимная, камерная, то есть комнатная, как бледная, но бесценная орхидея на подоконнике. Зато Рембрандт любил душераздирающие эффекты светотени, которые раздражали Набокова в преступлении и саймон шама Автор лучшей книги о Рембранте написал, что художник открыл свою тему, глядя на ослепшего отца, «Цвет среди тьмы. Чушь, перебил меня куратор из Рейксмюсеум. Они все голландцы, а значит, умеют создавать красоту в ограниченных верой условиях. Если протестантскую церковь нельзя заполнять фресками и иконами, то их место займут песни органа. Если роскошь запретна, то тщеславие найдёт себе выход в Если объявить вне закона цветные шелка, то найдутся сто оттенков черного. Не зря у рембранта была скупая палитра, и чем лучше он писал, тем беднее она становилась. 16 июля, ко дню рождения Александра Иванова. Явление Христа народу – грандиозная теологическая конструкция, заключенное в этом полотне пространство вымышленное, сказочное и безграничное. Христа мы видим словно на экране телевизора, транслирующего виды с иной, лучшей, чем нашей планеты. Между ним и грешниками как будто пролегает невидимая и неприступная запретная зона, охраняющая божественное от человеческого. Надеясь все же преодолеть ее, на переднем плане тесно, чуть не вываливаясь за раму, скучились люди. Им одиноко, страшно и холодно, но всех греет близость к абсолютному идеалу. Христос с опаской косит на ждущих, да и направляется, похоже, мимо них. Траектория его шествия загадочна и непредсказуема. По земле он идет, как по воде, не ступая, а лишь касаясь пустыни ногами. Это движение призрака, который не приходит, а именно что является. Философия в России чувствует себя лучше не в трактате, а в романе. В один из них Иванов превратил евангельскую притчу. Темой этого опуса стал переход Ветхого Завета в новый. Последний воплощает Христос, первый – все остальные. Собрав колоритную массовку, художник сохранил индивидуальность каждого ее члена. Людей на картине ровно столько, сколько надо, чтобы они не стали безликой толпой. Одни принимали эту причудливую изогнутую процессию за ядовитую ехидну, другие – за колоннаду будущего храма, третьи – за угнетенный русский народ. Не зная, с кем согласиться, я пошел другим путем. Взявшись за расшифровку ивановской тайнописи с помощью ножниц, вырезав из пейзажа людей, я обнаружил на их месте зияние, напоминающее Черное море. Чувствуя себя кладоискателем, я сменил канцелярские ножницы на маникюрные и удалил с картины ее главного героя. Образовавшееся в верхней части отверстие бесспорно походило на замочную скважину ключ к ней надо полагать откровение. Изрезанная картина мне понравилась даже больше целой, Христос на ней вернулся к себе, став незаполненной дырой в душе, с которой каждый справляется по своей вере. 20 июля. Ко дню рождения Джорджа Маранди. Слава первого после метров возрождения художника Италии не могла выбрать менее подходящую жертву. Его ценили все, начиная с Бенита Муссолини и кончая Бараком Обамой, повесившим две картины в Белом доме. Живопись Моранди цитировали в своих фильмах Феллини и Антониони, о нем писали стихи и романы, ему было все равно. Когда, наконец, разбогатевшему художнику пришла пора, как всем зажиточным баллонцам, строить дачу в прохладных горах, архитектора, трепещая перед знаменитым заказчиком, принес блестящий проект. Вместо него Маранди рисовал на листке квадрат с треугольником крыши. Подумав, добавил дверь и четыре окна. Таким этот дом и стоит, проще не бывает. В перенасыщенной искусством Италии только простота позволила выжить художнику. Маранди никогда не писал портреты, пейзажи редко и только летом. Все, что он мог сказать, выражали натюрморты, обычно из бутылок. Пустая бутылка – странная вещь она продолжает жить, исчерпав свое назначение. Дерсу Узала, писал Арсеньев, отказался стрелять в бутылку, не понимая, как можно разбить такой ценный предмет. Маранди тоже ценил бутылки и запрещал с них стирать пыль, потому что она позволяет увидеть, как на стекле оседает время. К тому же бутылки, маленькая голова и широкая, как в юбке тела, заменяли художнику Мадон его национальной традиции. Уважая предшественников больше тех, кто им подражал, Маранди вел искусство вспять, к нулевому, по его словам, уровню. Как Галилей из недалекой Падуи, Маранди искал геометрию в природе. Ради нее он разбирал реальность на простые, словно те же бутылки формы. Своими любимыми художниками он называл Пьеро де Ла Франческу, Сезанна, Пикассо, Мандриано. Но был строже их всех. На его картинах, где две-три бутылки едва танцуют со светом, Даже лаконизм был бы излишеством. 20 июля. Ко дню рождения Алексея Германа. Когда мы с Германом, как советовал Мандельштам, отправились в царское село, погода была зверской. Опустошенная зимой и политикой аллея парка вела к кукольному замку с башней и флюгером. «При большевиках», — сказал я, сглотнув слюну, «здесь подавали минок». «Забудь, как звали», — отрезал Алексей. Из упрямства я толкнул ржавую дверь, исписанную словом из трех букв, зато по-английски «секс». Неожиданно она легко открылась, внутри сияли огни и белели скатерти. «Миноги есть?» — обнаглев спросил я. «А как же?» — ответил официант, и мы выпили под них с мороза. Алексей решил, что в ресторане снимают кино из прежнего времени, но я не согласился, считаю, что он сам во всем и виноват. Герман так упорно творил вторую реальность, что от напора прохудилась первая. Вымысел продавливает действительность и отпирает двери, включая заржавевшие от простоя. Вблизи художника колышится завеса, щель дует и происходят мелкие чудеса. Много лет спустя мы встретились с Германом в Пушкинских горах. Он уже не пил, но еще завидовал и по вечерам рассказывал о встречах с вождями, включая предпоследнего родину любишь спрашивал ельцин германа зажав того подмышкой. как не любить еле выдавил режиссер и был отпущен по добру и с наградой послушать германа приходил белый словно сбежавший из фильмов тарковского жеребец он даже ржал вместе с нами как его зовут не сдержав как всегда праздного любопытства спросил я у пришедшего на веселый шум конюха герман ответил тот и повел купать коня в пруду покрасневшим от заката 21 июля. Ко дню рождения Эрнеста Хемингуэя. Мое поколение не только выросло на Хемингуэе, но и превратило его в русского писателя, причем любимого. Списанный у Хемингуэя образ жизни был, как это водится в России, важнее собственной литературы. Ей не повезло еще и потому, что подражать Хемингуэю проще, чем любому другому автору. Еще Ильфа Петров предлагали запретить читать Хемингуэя начинающим писателям Многие классики 1960-х, включая Аксенова, ощутили на себе этот страх влияния, который они изживали, избавляясь от повсеместных штампов. Нарочитые грубости, поэтики умолчания, рубленного телеграфного диалога. Сам Хемингуэй тут ни при чем, ибо он как раз скрывал источник своей литературы. Ее секрет в том, что Хемингуэй писал стихами, собственно, ими он и начинал. Их немного, и все можно найти в русском переводе. Многие известны в мастеровитом исполнении Вознесенского, вот начало цикла «Прощай оружие». В ногу, в ногу, ближе к цели. В ногу, в ногу, ближе к Богу. Ноги липнут, как магниты. Страшно гибнут, помогите, помогите. Когда Хемингуэй перешел на прозу, он продолжал писать ее стихами, сделав все, чтобы читатель об этом не догадался. Тем не менее, это становится очевидным, если прочесть автора в оригинале. Как бы хороши ни были русские переводы, они не передают той жесткой ритмической структуры, что держит предложения невидимыми, но крепкими скобами. Догадаться о них можно лишь тогда, когда мы попробуем перестроить эти, казалось бы, немудренные фразы. Малейшая перемена портит текст, разрушает нарративную ткань и заставляет спотыкаться, если, что полезно для книг Хемингуэя, читать их вслух или хотя бы проговаривать про себя». Литературная отточенность хемингуэвской прозы сперва терялась в виду новаторского содержания его ранних опусов. Он первым написал любовный роман об импотенте «Фиеста» и военный роман о дезертире «Прощай оружие». Однако именно стиль Хемингуэя в конечном счете покорил читателя своим высоким искусством. 22 июля. Ко дню рождения Эдварда Хоппера. Хоппер открыл свою тему – одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно переломилась традиция, идущая от горячо любимых им романтиков Эмерсона и Таро. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Интересно, что Хоппер внешне был похож на Авраама Линкольна, сильный мужчина непомерного роста, с величественной осанкой и мужественным лицом, изрезанным каньонами морщин. В нем чувствовался аскетический дух Пуритан. К концу долгой жизни, а он умер 85-летним стариком в 1967-м, Хоппер писал каждый год только по две картины. Одну весной, другую осенью. Сегодня все они стали классикой, а значит открытками, афишами, рекламными трюками, пародиями но при этом никто так и не смог внятно сказать, что, собственно, Хоппер рисовал. Сюжеты его небольших картин отчетливы, просты и все-таки загадочны. Часто это городские сцены, незрачные дома, скучные улицы, пустые комнаты с видом на соседскую стену или пожарную лестницу. Если на полотно попадал пригород, летом Хоппер жил в Трура на Отресковом мысе, то на картине встречался кусок неприветливого леса, песчаная дорога и всегда обильный безжалостный свет, который многие называют главным героем его творчества. Принято считать, что работы Хоппера воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки и смотрят в сторону. Они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Так на знаменитой клаустрофобической картине «Полуночники» Хоппер изобразил закусочную стекляшку в даунтауне Нью-Йорка, мне кажется, я хорошо знаю этот угол, где сидит усталая загулявшая парочка. Мы видим их через окно, но вот дверь в кафе художник им не нарисовал, выхода нет. Ничто не предвещает катастрофы на его скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Так Бродский говорил про стихи Роберта Фроста. Они написаны не на злобу, а на ужас дня. 23 июля. Ко дню дачника. До эмиграции у меня не было знакомых домовладельцев. В городе, где все принадлежало дому управлению, это и звучало как-то нелепо. Зато на Рижском зморье частная недвижимость сохранилась, так как считалась дачной. В наших краях преобладал легкомысленный стиль викторианской готики, обильной архитектурными излишествами. Я их считал очаровательными, а власти – буржуазной эклектикой. Бедная и непрактичная дача жила летом, кормилась горожанами и клубникой, зависела от капризов погоды и не вызывала бешеной ревности у социалистической экономики. Дачи были заповедником частника и приютом независимости. Их никто не принимал всерьез, все они были временные». Зато и здесь царила свобода нравов. Романы, длинные, вымышленные, короткие настоящие, веселая отпускная, а не унизительная, как в коммуналке, теснота, копеечный преферанс, грибы на обед и еще теплое варенье на сладкое, а главное, необязательные и незаменимые разговоры. Так ленивая дачная жизнь предлагала альтернативу бездушной государственной, предоставляла от нее убежище и улучшала тех, кто в нее погружался. Когда американские друзья спрашивают, что им не посмотреть, а испытать в России, я неизменно советую сбежать из Большого театра на дачу, причем кому угодно. Наша дача универсальна, ибо дачник – мягкая домашняя разновидность русского человека, который отдыхает на ней от самого себя. О том, как мучительно он нуждается в этом, говорит статистика. В России больше всего дач на душу и тело населения. И если американский дом – колледж недвижимости – что русская дача – школа частной жизни. 24 июля. Ко дню рождения Александра Дюма, отца. Если у Достоевского герои так сложны, что каждый двоится, то у Дюма они так просты, что легко умножаются на четыре. И в этом подсказка. Мушкетеры, зачатые в недрах натурфилософии и представляют четыре темперамента. Д'Артаньян – холерик, портос – сангвиник, Рамис – меланхолик, Атос – флегматик. И все завидуют друг другу, не догадываясь, что они – пальцы одной руки, которую сжал в кулак пятый, автор. Один за всех и все за одного. Именно поэтому мушкетерам так хорошо вместе. Они тянутся друг к другу, как влюбленные, которые страдают порознь, но счастливы и тогда, когда не знают, чем себя занять сообща. С алхимической точки зрения три мушкетера – гимн слиянию. Собрав своих лучших героев в одной книге, Дюма без конца любуется ими, не зная толком, что с ними еще делать. Вымученная, как это чаще всего и бывает в приключенческих романах, интрига только раздражает читателя. Она понапрасну отрывает друзей друг от друга ради вредных дам и алмазных подвесок. Честно говоря, нам вообще не интересны приключения мушкетеров, и следим мы за ними лишь потому, что в них участвуют они. Лучшие сцены романа те, что останавливают, а не разворачивают сюжет. Например, завтрак на бастионе Сен-Жерве, где Портос говорит глупости, Арамис изящно разрезает жаркое, Д'Артаньян отчаивается, а Атос отказывается бежать от врага, чтобы не нажить колотье в боку. Бросает одну из тех реплик, по которой мы безошибочно отличаем удавшегося героя от кого придется. «Я чувствую», — спокойно говорит Атос, тебя в ударе» и устоял бы против целой армии, если бы мы догадались запастись еще дюжиной бутылок. Можно забыть, о чем шел секретный разговор на Абастионе. Но с нами останется привязанная к бригадирской пике салфетка, которую пули превратили в боевой штандарт. лучшее в этом эпизоде свободная игра сил, ирония богов, знающих о своей неуязвимости и потому позволяющих демонстрацию удали, конечно, бессмысленной. То, что не нуждается в цели, несет оправдание в себе самом и приближает нас к экстазу пьянства, дружбы и любви. 24 июля. Ко дню рождения Альфонса Мухи. В его карьере центральную роль сыграла легендарная звезда западного театра Сара Бернар. На рубеже веков Альфонс Муха жил в Париже и работал в типографии, где ему сказали, что великая актриса нуждается в афише для спектакля «Жесмонда» муха эту афишу написал директор пришел в возмущение а сара бернар в восторг который вскоре разделил весь париж а потом и весь мир включая америку муха жил в нью-йорке и покорил его тоже шедевры мухи в жанре театральной афиши и рекламного плаката отличают виртуозная работа с изобильными деталями вместо крупных цветовых пятен и обобщенных силуэтов которые послетуллузла трека оказались естественными для языка уличной живописи Муха создавал затейливые композиции, которые хочется без конца рассматривать. Придумав особый шрифт, он включал его в каждую работу, превращая текст в декоративный фон. Его трудоемкая работа, будь то афиша модного спектакля или реклама печенья, превращалась в объект для любования. Муха льстил зрителям и покупателям, перенося их в элегантный мир, сотканный из античных фантазий, языческих богинь и бесконечных узоров водящих в транс и отрывающих от действительности. Это было искусство сказки, которое так шло царящему в ту эпоху Арнуво. Альфонс Муха был одним из самых ярких представителей этого стиля, который возвел на пьедестал декоративное искусство. В центре художественного мира Мухи стояла женщина, богиня, муза и модная дама, все в одном флаконе. Следующее поколение сменило такую универсальную даму на строгого юношу арт-деко, но это уже другая история. 26 июля. Ко дню рождения Стэнли Кубрика. Начиная со Спартака, Кубрик работал со всеми жанрами массового кинематографа, создавая в каждом из них шедевр. Его картины пользовались широким успехом у самых разных зрителей. Их выделило чувство жанра и кинематографический перфекционизм. Кубрик был помешан на точности. Известно, что снимая одну сцену, он сделал сто дублей. Хотя Кубрик и проложил дорогу американским боевикам нашего времени, вписаться в Голливуд ему мешало невысокомерие, мешали мировоззренческие установки, психологические травмы и нравственная философия. Режиссер послевоенного поколения Кубрик впитал в себя ужас перед ядерным концом поэтому он сумел в фильме «Доктор Стрэнджлав» дать острый портрет той эпохи. Этой картиной Кубрик исчерпал тему, но не комплексы холодной войны. Он никогда не доверял завтрашнему дню. Каждый его кадр сочится апокалиптической тревогой, мир у него всегда накануне катастрофы. В заводном апельсине Кубрик разрабатывает тему неизбывной, нерушимой и необходимой симметрии добра и зла. Герой Апельсина – мрачный итог нашей культуры, вобравший в себя все ее противоречия. миломан насильник школьник-садист, убийца с безукоризненными манерами, он даже говорит на смешанном англо-русском языке тогдашних сверхдержав. Но самое страшное в фильме не преступление героя, а безнадежность всех попыток его исправления. Выкорчевав из его души зло, тюремные власти получили не ангела, а инвалида. Финал заводного апельсина, как мораль притчи, добро не может обойтись без зла, как ткань без изнанки. Мы привыкли к тому, что добро и зло сражаются по разные стороны баррикады. Но Кубрик ее убрал. Он мыслил антитезами, а трактовал их как полюса. 27 июля, ко дню рождения жана Бадрияра. Бадрияр писал, что эволюция образа проходила через четыре этапа. На первом образ как зеркало отражал окружающую реальность, на втором – извращал ее, на третьем – маскировал отсутствие реальности. И, наконец, образ стал симулякром, копией без оригинала, которая существует сама по себе, без всякого отношения к реальности. Действенность этой схемы можно продемонстрировать на материале отечественной культуры. Зеркальная стадия – это честный реализм классиков, Образ, извращающий реальность, авангард Хлебникова, Малевича или Мирхольда. Искусство фантомов, социалистическое соревнование, например, это соцреализм. К симулякрам, образом, симулирующим реальность, можно отнести копирующие несуществовавшие оригиналы соцарт, вроде известной картины Комара и миламида «Сталин с музами». На каждой ступени этой лестницы образ становится все более важным, реальность же наоборот. Если сначала он стремится копировать натуру, то в конце обходится уже без нее вовсе. Образ съедает действительность. Эту центральную тему современной культуры подробно разработал поп-арт, изучающий жизнь образа, оторвавшегося от своего прототипа, чтобы начать пугающе самостоятельную жизнь. Значение поп-арта в том, что он зафиксировал переход от абстракционизма, занятого подсознанием личности, искусству, призванному раскрыть подсознание уже не автора, а общества. С тревогой вглядываясь в окружающий мир, художник поп-арта старается понять, что говорит ему реальность, составленная из бесчисленных образов космонавтов и ковбоев, Лениных и Марлин Монро, Маудзи Дунов и Микки Маусов. 29 июля, ко дню рождения Ивана Айвазовского. Николай I, обратив внимание на восточный костюм мореходов, решил, что девятый вал может предостеречь Турцию и в преддверии Крымской войны купил холст у автора. Но крушение, которое изобразил Айвазовский, терпят не враги, а люди вроде нас. Обредив смерть в романтический наряд из брызг и пены, художник поставил привычный вопрос о спасении. Затормозив у развязки, Айвазовский обещает каждому по его вере. Оптимисты считают, что солнце на картине встает, остальные, что садится. Художник твердо объявил, что девятый вал будет решающим, последним. Но мы не знаем, переживут ли его герои картины. Возможно, потому что они не ее герои. Сюжет и фокус девятого вала в композиции. Спрятанный прямо на глазах зрителей умысел автора откроется нам, если мы разрежем его картину. Но лучше репродукцию на четыре части. Нам только кажется, что в центре полотна люди. На самом деле они смещены в левую четверть холста. Если бы картина исчерпывалась этим, нижним квадратом, девятый вал стал бы героической схваткой равных. Но если смотреть на всю левую половину, то выйдет уже не дуэль, а бойня. Зато вторая часть холста принадлежит другому жанру. Оставив трагедию слева, правая половина картины впадает в идиллию. Плохая погода, смотря для кого, морю в самый раз. Низкие облака счастливо сливаются с водой, празднуя брак двух стихий, которых разлучает штиль и объединяет буря. более за своих, мы не замечаем чужого праздника, но это не мешает его пиротехнике, которой отведена большая и лучшая часть полотна. В сущности, это любующийся собой пейзаж, куда людей ввели для сравнения. Но в нем-то и следует искать драму, драму масштаба, расставляющего все, включая нас, на свои места. Судьба тонущих людей точно такая же, что и у девятого вала, откуда пришел, куда и вернется. Плоть от плоти своего мира он ничем не отличается от нее, кроме, разумеется, славы. 30 июля. Ко дню рождения Кристофера нолона Его фильм «Мементо. Помни!» рассказывает не о патологии памяти, а о природе реальности. Мы воспринимаем жизнь как историю по Аристотелю, повествование, имеющее начало, середину и конец. Но это только один из вариантов переживания действительности, который мы ей навязали без спроса. Укладывая жизнь в сюжет, мы сужаем ее. Другое дело, что мы больше всего боимся оказаться вне повествования вовсе но нам приходится обходиться без него каждый раз, когда мы просыпаемся без будильника. Самое интересное, когда в бесполезном теле начинает тлеть чистое сознание, еще не обремененное личностью. Лишенное воли, оно не способно навязать ее и окружающему. Отражаясь в нас, как в безмолвной луже, реальность существует в покое без времени. Это состояние и есть настоящее. Но изобразить жизнь в настоящем времени – невыполнимая задача для любого повествовательного искусства, кроме кино. Замысел фильма взят у нью-йоркского психиатра Оливера Сакса, знаменитого описаниями редких психических заболеваний. После тяжелой травмы герой фильма потерял способность что-либо запоминать. Вся его жизнь укладывается в несколько минут настоящего. Остальное просто не существует, герой пригвожден к мгновению, пока река времени протекает мимо него». Обзаведясь таким героем, режиссер выбирает бродячий сюжет – убийство, месть, наркотики, жуликоватый полицейский. Фокус в том, что из этих нехитрых кубиков нельзя составить окончательную версию происшедшего. В фильм встроен механизм, мешающий рассказать историю так, чтобы мы ее поняли. Герой, обреченный обходиться без прошлого, никогда не узнает правды, ибо в состоящем из одного настоящего мире не хватает места для истины. С опаской встречая никому неизвестное будущее, мы привыкли прошлое считать своим достоянием. Но для героя помни, вчерашний день так же непредсказуем, как завтрашний. Эта дерзкая посылка неожиданно ведет зрителя к жгуче актуальному тезису. Человек без прошлого, как страна без истории, смертельно опасен для себя и окружающих, ибо он неизбежно становится орудием тех, кто эту историю для него измышляет. 31 июля. Ко дню рождения Джоан Роулинг. Принято считать, что всякая сказка – зашифрованный рассказ об инициации. Прежде чем стать взрослым, ребенок должен пройти ряд испытаний, в которых ему помогают волшебные силы. От Серого Волка до Пугачева в «Капитанской дочке» или секретной службы в Джеймсе Бонде. Однако сетка мотивов, щедро накинутая пропом, так велика, что покрывает собой все, что шевелится. Все мы знаем, что внутри нас скелет, но не торопимся его обнажать. Современные сказки интересны именно тем, чем они не похожи на настоящие. В первую очередь тем, что упоминают школу. Каждый ребенок раб, но, как и мы, он мечтает не о свободе, а о добром хозяине. Одиннадцатилетнему очкарику Гарри Поттеру повезло попасть в сказочное царство. Готическая архитектура, темные коридоры, густонаселенные призраками, пыльные фолианты, дубовые столы изумрудные газоны, парадные мантии, пышные ритуалы, вечные традиции, эксцентричные учителя и интересные уроки. Формула Потура: минимум искажения при максимуме различия. Кажется, стоит чуть скосить глаза, как за непроницаемой стеной заурядного откроется спрятанная страна бесконечных возможностей. В Хогвартс нельзя попасть ни на ракете, ни на ковре-самолете, только на поезде, который тащит старинный паровоз. Символом этого старомодного чуда служит платформа с номером 9-3 четверти. Дроби всегда казались мне невозможными. Гарри Поттера прочли все, а посмотрели еще больше. Одна треть пришла в зал с родителями, другая с детьми. Остальных поклонников мучает тот неутолимый голод, что мешает признать окружающие окончательным от страха перед его неизбежностью мы верим в параллельный мир. Существуя вне теологических фантазий и социальных экспериментов, он притаился за спиной, чтобы выскочить зайцем из шляпы в то счастливое утро, когда нам повезет в нем проснуться.